Глава восьмая. 30 мая, 21 час, 18 минут. Солт-Лейк-Сити, штат Юта. «Она хотя бы оставила свой номер?» — спросил Пейнтер, забираясь на правое переднее сиденье «Шевроле Тахо» с правительственными номерами. Джип стоял на бетонной дорожке рядом с частным гольфстримом, на котором они прилетели из Вашингтона. Ковальский уже устроился за рулем, полностью отодвинув сиденье назад, чтобы разместить свою крупную фигуру, Чун, третий член группы, пересел в вертолет Национальной гвардии, которому предстояло вылететь на место взрыва в Скалистых горах. Однако самому Пейнтеру, прежде чем полностью посвятить себя загадочному взрыву, нужно было решить другую проблему. Голос Кэт, пришедший по закрытой линии связи, звучал с металлическим дребезгом. «Это все, чего мне удалось добиться от вашей племянницы. Судя по голосу, она перепугана до смерти». Ей кажется, что вокруг одни враги. Она говорила по одноразовому телефону, но оставила номер своего мобильника и попросила, чтобы вы перезвонили ей, как только приземлитесь. «Давай номер». Кэт продиктовала номер. У нее были и другие новости. Также поступило донесение от командора Пирса. По ее мрачному тону, Пейнтер догадался, что новости эти не из приятных. Он встретился с Сейханом. Пейнтер стиснул телефон, она вернулась в Штаты. Похоже на то. Закрыв глаза, Пейнтер вздохнул. Он даже не догадывался о том, что сайхан снова на американской земле. Впрочем, тут нет ничего удивительного, если вспомнить ее опыт и связи. И все же внезапное появление сайхан позволяло предположить, что происходит что-то серьезное. Что случилось? сайхан утверждает, у нее есть ниточка, ведущая к эшелону. Такая еще ниточка. Пейнтер выпрямился на сиденье. Ковальский держал двигатель на холостых оборотах. Кодовое название «Эшелон» применялось для обозначения главарей тайной террористической организации, известной как «Гильдия». Пейнтер уже начинал жалеть о том, что покинул Вашингтон. Грей не сообщил никаких подробностей. Сказал лишь, что сайхан нужна его помощь, чтобы получить доступ к государственному архиву. Сегодня вечером... Они встречаются с куратором архива. Пейнтер задумчиво наморщил лоб. Что понадобилось сайхан в государственном архиве? В этом архиве собраны все важные рукописи и документы, связанные с историей Америки. Какое отношение это может иметь к гильдии? Пейнтер взглянул на часы. Времени было половина десятого вечера, то есть в Вашингтоне уже за полночь. Поздновато для встречи с сотрудниками архива. «Грей обещал перезвонить, как только у него что-нибудь появится. Я буду держать вас в курсе». «Обязательно. Я посмотрю, можно ли будет уладить это дело с моей племянницей. И завтра утром вернусь в Вашингтон. А до тех пор обороняй крепость». Кэт закончила разговор, и Пейнтер набрал номер, который запомнил наизусть. После первого же гудка ему ответил торопливый шепот. «Дядя Пейнтер? Кай, ты где?» Молчание затянулось. Пейнтер услышал на заднем плане мужской голос, призывающий Кай ответить. И все же, когда девушка заговорила, ее слова звучали на грани слез и ужаса. — Я, мы в Прово, в студенческом городке университета Бригема Янга, в кабинете профессора Генри Кануша. Пейнтер прищурился, почему это имя показалось ему знакомым. И тут он вспомнил доклад, который прочитал по дороге из Вашингтона в Солтлайк-Сити, предварительный отчет о событиях в горах. Профессор Кануш был близким другом женщины-антрополога, погибшей при взрыве. Кай, все еще объятая ужасом, продиктовала адрес студенческого городка. Пейнтер, как мог, постарался ее успокоить. «Я буду в пробу через час». Он знаком показал ковальски что нужно выезжать из аэропорта. «Никуда не уходи, пока я не приеду». В телефоне зазвучал новый голос. «Мистер Кроу, говорит Хэнк Кануш, вы меня не знаете». «Вы, коллега Маргарет Грандхэм, вы находились на месте взрыва». Пейнтер поднял с пола чемоданчик и положил его на колени. У него уже имелось предварительное досье на профессора Кануша, как и на многих других, ставших свидетелями взрыва. Молчание красноречиво показало, что профессор удивлен его осведомленностью, однако дрогнувший голос позволил предположить, что дело не только в удивлении. «Мэгги...» Она предпочитала, чтобы ее звали Мэгги. Голос Пейнтера стал мягче. Я разделяю горечь вашей утраты. Я вам благодарен, но вы должны знать, что мы с вашей племянницей подверглись нападению, когда спускались с гор. По нам открыл огонь вертолет с опознавательными знаками Национальной гвардии. Что? В докладе Кэт не было ни слова о том, что предполагаемая террористка была обнаружена, и уж тем более, что кто-то в нее стрелял. Но, по-моему, на самом деле это была не национальная гвардия. Эти люди больше напоминали наемников, быть может, охотников за наградой, раздобывших вертолет национальной гвардии. Однако Пейнтер не удовлетворился этим объяснением, особенно потому, что о факте обнаружения и стрельбы не было сообщено по официальным каналам. Кто-то другой предпринял попытку задержать или устранить предполагаемую террористку И это породило новые опасения. «Профессор Кануш, могли ли эти охотники вас опознать?» В голосе Кануша прозвучала неуверенность. «Я... «Я так не думаю. Мы в основном скрывались под пологом леса, и я был в шляпе. Но если меня узнали, вы полагаете, нас могут искать здесь?» «Я об этом не подумал. И это совершенно естественно». Мания преследования является неотъемлемой составляющей моего ремесла, но в качестве дополнительной меры предосторожности не могли бы в Искай перебраться в какое-нибудь другое место, не связанное напрямую с вами?» Пейнтер буквально услышал, как в голове у профессора работают шестеренки. «Я как раз собирался кое-что проверить на кафедре естественных наук. Это по соседству», — наконец сказал Кануш. «Мы могли бы встретиться там». Это было бы просто замечательно. Получив всю необходимую информацию, Пейнтер окончил разговор. Ковальский уже выехал из аэропорта и направился на юг в сторону автострады И-15. «Добро выехать еще миль сорок», — заметил великан, жуя огрызок незажженной сигары. Пейнтер прочитал по навигатору ожидаемое время прибытия в конечный пункт. «Пятьдесят две минуты». «В полголоса пробормотал он». Оглянувшись на босса, Ковальский выразительно закатил глаза. «Если нужно, я доеду за сорок две минуты». Прибавив газу, он вопросительно поднял брови. Пейнтер поглубже уселся в кресло, с тревогой думая о том, что охотники, возможно, уже вышли на след Кай и профессора. «Как насчет того, чтобы уложиться в тридцать две минуты?» Хитро усмехнувшись, Ковальский утопил педаль в пол, Люблю решать сложные задачки. джи резко набрал скорость, и Пейнтера вдавило в спинку сиденья. Хотя ему следовало бы беспокоиться о том, что стрелка спидометра подобралась к отметке 100 миль в час, он испытывал облегчение от того, что приехал в Юту. Это было подтверждением того, что его инстинкты не протухли за время нахождения в подземелье под Смитсоновским институтом. Здесь назревало что-то крупное. И, возможно, не только здесь. Пейнтер вспомнил разговор по телефону с кэт доложившей о внезапном появлении сайхан которая предположительно нашла ниточку ведущую к истинным главарям гильдии любая информация просачивающаяся из этой тайной организации представляла огромную ценность требовалось нечто из ряда вон выходящее чтобы эти люди ослабили бдительность например вот такой таинственный взрыв конечно паинтер мог ошибаться но он не верил в случайные совпадения и если он прав то ему повезло. На восточном побережье новую ниточку будет распутывать один из его лучших людей. Несмотря на поздний час, Грей уже должен был приняться за дело, разумеется, если ему удастся полностью сосредоточиться на работе.